Глава 11. Послевкусие крови. Желтое море у мыса Шантунг, Порт-Артур, пролив Крузенштерна с 28 декабря 1904 года по 4 января 1905 года. Смотрите, смотрите, все уже дочь, слава богу, жив, Адмирал жив, воды, скорее, доктора в руку жива, отойдите же, не мешайте, Бить, давайте. Да, сочится и здорово. Так, голову приподнимите ему. Всем, Петрович, дорогой, вы нас слышите?» До Петровича, как сквозь вату, начал доноситься глухой шепот криков обступивших его офицеров. Картинка постепенно светлела, приобретая цветность и резкость. Тени людей вокруг кружились, кружились все быстрее. «Но как? Как же хреново!» Его вывернуло. Голова раскалывалась, было очень холодно и жестко, трясло. Хотя сознание и начинало постепенно приходить в некое слабое подобие нормы. — Что? Что это было? — силясь криво усмехнуться, спросил он, обращаясь к стоявшему над ним на коленях Хладовскому. — Слава богу, вы живы, а то уж думали все. Вот, отпейте глоточек. Коньяк непривычно обжег, перехватив дыхание. — Слава тебе, Господи! — прошептал Хладовский и перекрестился. — Каперанг! Вы мне еще слезу тут пустите! Помогите же подняться! Ох! Не, пока селенок маловато. Рассказывайте, что тут случилось? Что сейчас происходит? Ну, быстрее! — двенадцати с Ясимы, вернее, даже два! Один в каземат восьмидюймовки под нами, прямо в амбразуру. Там всех. Второй аккурат нам в рубку. Не пробил так, как фугасный, но удар был жуткий, и осколков подзалетало. У нас от него убитых трое. Командир тяжело ранен в ногу, выше колена. Прооперировали. Слава богу, у нас жгут был под рукой, и кость не перебила. Вас бросило головой прямо на штурвал и потом нанастил на вон тот угольник. «И мы думали, что все. Вы практически не дышали, Всеволод Федорович, и пульса не было. Даже кровь почти не текла. Поэтому сперва мы вас со всеми положили». Быстро заматывая вокруг разбитый головы руднева бинт, чистил Холодовский. Петрович вдруг осознал, что опирается спиной от тела убитого рулевого кондуктора. «Эх, Алеша!» «Алексей Гаврилович!» «Славный был смоленский мужик, благоуристый «Так, я живой, контуженный и ошалевший, с разбитой в кровь башкой, но живой. Это всем ясно?» Голос Руднева постепенно набирал силу. «Слава богу, Всеволод Федорович, ясно!» — отозвался откуда-то спереди лейтенант Руденский. «Я, пока старший офицер на перевязке, вступил в командование крейсером, так что если будут приказания... Но ну как же перепугали вы нас, ваше превосходительство!» «Нечего пугаться. Вы и без меня знаете, что нужно делать. Долго я был того в отключке?» «Да уж поболее часа или около полутора». «Что? Где тога? Где мы? Почему наши пушки молчат? И кто это стреляет, и где?» В этот момент со стороны спардека до боевой рубки донесся чей-то отчаянный фальцет. Сывай, Родня в живой, братцы! Ура нашему адмиралу! Ура!» И покатилась, набирая силу, покатилась, понеслось над израненным крейсером матросская многоголосая «Ура, адмиралу, ура!» «Ну, давайте-ка, поднимайте, надо команде доковылять, ведь глотки сорвут черти, да и поубивает мужиков зазря». «Успокойтесь, Всеволод Федорович, лежите же, ради бога, не поубивает. Дело наше уже решено, у крейсера управление разбито полностью, в корме, да и вообще по кораблю полно воды». Двух труб как не бывало и ход узлов 5-6 от силы. Машинами правим. С пожарами в основном справились. Восьмидюймовки две сейчас чинят, остальных нет. Средний калибр чуть получше. На крейсере большая убыль, 82... нет, пардон, 81 убитый и почти вдвое больше раненых. Командующий приказал выйти из боя, что мы как смогли и сделали... После того, правда, как добили совместно с Варягом оставшиеся без хода Конго. Его броненосцы Макарова раскатали, а потом за Адзумой, Ясимой и Хацусы погнались, да и Сикисима этот неутопимый им попался. А Конга умудрился под шумок ход дать и пополз было к югу под хвостом у наших крейсеров. Только мы тогда-то еще побыстрее его были. Ну, конечно, добивал Камимуру Варяг минами. Мы только постреляли, чем оставалось. И нам он напоследок врезал. Вот тогда второй трубы и не стало. Четыре котла пришлось выводить. Отбегался пока наш Тузик. А побратим наш японца обошел с задравшегося борта и предложил сдаться. Тот молчок. Потом с Марса постреляли. Двух рыбок им хватило под окончательный расчет. Погодите, что значит из боя вышли? Ну я же... Все, Влад Федорович. — Вы уж нас простите великодушно, но мы передали командование отрядом Бэру. И Макарову доложили, что вас... Ну, мы ж не знали, что вы, слава богу, очнетесь еще на этом свете. — Кто? Кто из наших потонул? Кто подбит? — Что молчите все? Ну? — Затонули? Это что вы не видели Баян, Новик и Витязь. Из Севастополя сейчас крейсера команду снимают. На плаву его, похоже, не удержать. А слябя плох, носом сел здорово, но держится пока ровно. Пересвет на ходу. За нами тащится, но на него лучше не смотреть. Руина руиной. Сысой тоже чуть жив. Стоит, пластыря заводит. Артиллерию ему вообще всю повыбили. Может, не дойти. Победа тоже стоит, но что у зацаренного отсюда не разобрать. Здорово горел цесаревич. У Александра наполовину сбили трубу и форстеньгу. Тоже пожары видел. И светлейшему попало не раз. Похоже, только ретвизаны и Суворов из броненосцев вполне сносно бой пережили. Господи, боже милостливый. И Рейн, и Балк, и Миклуха, и еще Рюрик с корейцем. Ужас какой. С Россией что? Не знаем, Всеволод Федорович. От нас не видно. А у него у супостата. Победили мы, Всеволод Федорович. Из броненосцев Микаса, Сикисима, Ясима и Конга точно пошли ко дну. Как Асахи погиб, вы сами видели. Где сейчас Фуса, неизвестно. Адзума, похоже, так и не сдалась, и ее сейчас Серебряников, Шинсович и Васильев доколачивают. Якума тот тоже утоп. Мы не видели, правда, но передали Симафор скольда. Ушли только двое у них, отцуса и Адзума. Они ход сохранили, и Иэссон, похоже, посчитал, что до темноты нам их не догнать. Так оно и есть, наверное. Хацусы у нас под кормой прошел, Миклуху взорвал и прошел гад. Горел, но бежал прытко. Он нам рулевое прикончил. Когда с него увидели, что мы тога не выпустим, начал было разворачиваться, но потом передумал, когда Есима на воздух взлетел. Концевые два броненосных крейсера, те на запад удирали, после того, как Камемура вывалился. Их гнал громадчиков. Его летучие втроем Якума добивали. Но он к тому времени уже был без зубов почти. Его десятидюймовку снарядом с кормовой башни Александра аж за борт вынесло. А Стэмон здесь остался. Пересвет прикрыл. И Рейну помогал. Ему кормовую башню катков сбили, но так в основном вроде ничего. — Послушайте, так это значит все? Все? Конец войне? Войне не войне, а флота у них больше нет, это точно. Да, получается, что баланс окончательный и красивый. У нас пока на плаву, если победу многострадальную, а слябю из Исоя доведем, останется 13 линкоров и два броненосных крейсера. И это без отряда Серебренникова. С ними 15. Так что сейчас и новой японской латинской эскадре против нас делать нечего. На Александре сигнал подняли. Море наше. «А почему не Потемкин?» Степан Осипович ранен и командование передал Ессену. «Ох ты, господи! Незадача-то какая!» «Да уж! А представьте нам-то, каково было! Макаров, Небогатов, Руднев, Чухнин! Думали, скоро вообще без адмиралов останемся! Когда еще и Ивана Константиновича тоже!» «Что? Григорович погиб? Час от часу не легче!» «Нет, ранен! Но насколько серьезно, не знаем пока!» У нас телеграф в дребезги. Как то пили Микасу? Его сначала Балк торпедировал, выскочил из-за тонущего Витязя. Ну а потом все добавили понемногу. Последним Ретвизан его вроде разделывал. Хотя похоже, что в итоге он сам Кингстона открыл. А Тога? Что-нибудь о нем известно? Японцы нам о своих проблемах не докладывали. Экипаж снимали с Микасы двоих последних дестройеров. Кстати, от одного из них Новик перед этим торпеду и поймал. Ферзан хотел их прямо около Микасы прибить, но Макаров приказал по флоту не мешать им спасать. Пожалел. И сразу после того, похоже, его и ранило. Я, может, не отошел еще, но уж точно не пожалел бы. Уходили так, что люди на палубах плечом к плечу стояли, как селедки в бочке. Мин у них уже не было. Мимо богатыря шли молча, никто не гавнул ни разу. Стояли все, тряслись. Стэмман шел на них так, что они думали, наверное, что уже все, конец, и он их сейчас обоих по очереди раздавит. А он у них в последний момент корму обрезал. Только волной там народица катила. Пошли дальше смирные. Похоже, к англичанам Вайхай. Камимура вот этот точно погиб. Вместе со всем своим штабом на Конго. Варяг с него кое-кого из воды вытащил, они и рассказали. Вообще-то сейчас все уже только поиском и спасением народа занимаются. Холодно. «Померзнуть все могут, а мы же не звери». «Слышите? Вроде затихло. Наверное, с Адзумой закончили». «Понятно. А что с Баяном стряслось?» Я сам лично видел только развязку, когда все «Ура!» закричали. Ему, похоже, японцы повыбили почти всю артиллерию. Ну и он на таран, как мои на Рюрике. Только Рейн дошел и снес корму Сикисими напрочь. Но тут баянов в отместку добил двенадцатью дюймовками когда Рейн уже без хода дрейфовал. Григорович с Полтавой, Севастополем и святителями с одной стороны, Эссен с Бухвостовым, с другой, потом японца одного раскатали, но отбивался броненосец геройски, Севастополю весь перед раскурочил, цесаревичу корму запалил и потонул супостат только минут за пятнадцать до того, как вы очнулись. Но каков молодец наш Николай Готлебович. Собственно говоря, если бы не этот таран Сикисимы, Японцы могли прорваться, даже несмотря на потерю флагмана. Только после этого у Камимуры нервы сдали, и он, бросив броненосца своей подбитой, развернулся. То ли в дыму не рассчитал, то ли управление было повреждено. Но выкатился он прямо на Эссена с Бухвостовым, Шинсовичем, Васильевым и Игнациусом. От суворовского снаряда он запарил, мы видели. Когда Баян совсем на корму встал, Стэмман уже подходил к нему с изумрудом. Даст бог помогли кому. А Есиму перед этим взорвал Потемкин. Это попадание было прямо-таки уникальное, повезло. Старшой наш свидетель видел, когда на корме у нас пожары тушили. Прямо под башню кормовую, с левой стороны Барбета. Он ведь нашу линию прошел и бежать порывался. Но дернул не следом за Хатусе, а к востоку. Может быть, хотел потом отзуму поддержать. Сначала его три светителя причесали и прыти поубавили, а потом уже светлейший с сорока с лишним кабельтов влепил. Как попасть умудрился? Практически без пристрелки. Видимо, судьба. Взорвался так, что обломки на милю почти разлетались. Похоже, что никто там не спасся. Кстати, от него нам больше всего и досталось на орехи, так что по делом «Поднимайте же меня! Ну, живо! Флаг мой на место верните!» И так все главное уже пропустил. Ох, грехи мои тяжкие. Батюшки, а это кто рядом-то? Почти борт в борт идет. Рейценштейн. Вон на мостике. Сам адмирал, Кирилл Владимирович, Степанов, Нирот, Бернс. Вся ваша старая банда, Всеволод Федорович. Они на варяге нас и спасали. Сначала от минной атаки прикрыли, а потом вместе с победой ему отгоняли, когда решили было, что он нас по примеру Рейна протаранить намеревался. «Но шли сейчас дальше. Разве ж так можно? Уже под борт подлезли. У нас же управление только машинами, а ну как всей махиной навалим. Наверное, наши давешние «Ура!» услыхали». «Ведите-ка меня на палубу, хочу всем нашим, варягу и варяжцам поклониться». Порт Артур с утра гудел, как растревоженный улей. Суета озабоченных штабных офицеров, беготня вестовых, разбуженные с ночи врачи и медсестры, пожарный выход в море трального каравана, трех канонерок, полудюжины миноносцев, нескольких буксирных пароходов, а вслед за ними плавгоспиталя Казань, однозначно свидетельствовали был большой бой. Идут буксиры, и плавгоспиталь, значит, крепко кому-то из наших досталось. К беспокойству за судьбу флота и крепости примешивался страх за родных и близких, за друзей и знакомых. Но ведь идут-то с символическим охранением всего или не опасаются встречи с японцами. Значит, да неужто? Неужто одолели наши супостата? Как, где и почему не возвращаются до сих пор? Вопросов у ожидающих становилось все больше, но вот ответы. Сначала поползли слухи один занятнее другого. Рефлексирующая часть крепостного общества успешно заводила сама себя и окружающих до тех пор, пока на досках объявлений в нескольких местах города практически одновременно не появились машинописные листки одинакового содержания. Из трех строк информационного письма морского штаба можно было уяснить следующее. Всех жителей просили сохранять спокойствие и ждать возвращения флота. Было большое сражение, враг разбит, но потери с нашей стороны есть, хотя у японцев они многократно больше. Однако, что в госпитале срочно устанавливали новые койки, а два пустовавших здания неподалеку санитары и врачи лихорадочно готовили к приему большого количества пациентов, ставя железные печки, таская дрова, кипятя воду и расстилая койки на одеялах и матрацах прямо на голом полу, оптимизма не добавляло. Наконец, в два часа пополудни, на горизонте в море показалось небольшое облачко дыма, материализовавшееся вскоре в растущий под ним до боли знакомый пятитрубный силуэт, за которым, как низкие тени, по пятам следовали еще два корабля размером поменьше. Все бинокли, все подзорные трубы, все глаза в крепости следили за ними, буксиры тем временем бросились разводить бонн. Аскольд подходил к тигровому хвосту, почти не сбрасывая скорости. За ним, как престижные в тройке, чуть под отстав, бежали два крейсера второго ранга типа Навик, но кто именно, разобрать сразу было сложно. И только когда они подошли совсем близко, стало ясно, что это изумруд с жемчугом. На мачте Аскольда трепетал флаг командующего флотом. Крейсер быстро прошел канал, лихо отработав машинами, развел буруны под кормой, развернулся и также виртуозно, почти без помощи портовых баркасов, пройдя входную узость восточного бассейна, подал Швартовый на Адмиральскую пристань, прямо за кормой, накануне введенного в бассейн подорвавшегося на мине броненосца «Орел». Почти вся команда и офицеры Бородинца высыпали наверх, с тревогой наблюдая за происходящим. На бортах Аскольда были заметны несколько пробоин. Под разными углами торчали стволы трех явно подбитых дюймовок а его щедро посеченные осколками трубы и котельные вентиляторы чернели оспинами их многочисленных отметин. В сам порт никого не пускали полицейские, жандармы и патрули моряков. Народ постепенно собирался напротив, на возвышенности, над недавно докопанным котлованом нового большого дока, где сейчас в самом разгаре были работы по бетонировке, устройству вворот ворот и монтажу насосного оборудования. Оно было получено от немцев через Циндау, куда за ним бегал все тот же Аскольд. Трудившиеся на строительстве дока и русские, и китайцы, оставив работу, всем скопом высыпали наверх посмотреть, что происходит. Со стороны города было видно, как с борта крейсера, еще не успевшего даже обтянуть швартовы, сносят на носилках нескольких человек и передают на руки врачей вот их уже укладывают в каретах и с эскортом сотни казаков везут по направлению к госпиталю вот еще носилки еще на оскольде медленно сполз с форстенги флаг камфлота а вместо него с небольшой задержкой влетел под клотик контрадмиральский господи что же это кого же на носилках то неужели самого неужели степана осиповича да что же это право как же так между тем С изумрудой жемчуга также сносили и сводили раненых, прямо на артиллерийскую пристань. Для экономии времени крейсера сшвартовались бортами, и теперь пострадавших моряков с жемчуга передавали на берег через палубу изумруда. Но вот на фалы оскольда взлетели флаги сигнала, малые портовые буксиры, быстро подбежав, помогли ему развернуться в бассейне, и вскоре крейсер в сопровождении пары камушков уже проходил входной бон внешнего рейда и, развив приличный ход, вновь устремился в море. Прошел час, второй, и за это время все перемешалось в городе и в порту. Ушли неверия и сомнения, уступив место в восторгу и сумасшедшему веселью. Мы победили! Так было у одних, и их было большинством. Ушли муторное томительное ожидание, искребущее сердце предчувствия потери дорогого человека, уступив место скорбному ужасу и неизбывной боли. Так было у других. У тех, кто уже знал, он не вернется. Были и те, для кого весь мир заслонили муки и боль того, кто лежал сейчас на операционном столе или ожидал на него своей очереди. Их было еще немного, пока немного. Весь скорбный список никто не оглашал. О ком-то поведали раненые товарищи, что-то шепнули пришедшие на крейсерах корабельные врачи и фельдшеры. Кого-то страшное известие настигло с порученцем штаба флота. Кому-то успел сказать знакомый матрос с изумруда или аскольда. Весточки беды приходили по-разному. Горе было общее, одно. Но и счастье было общее, со слезами на глазах и военные, и гражданские, мужчины, женщины и дети, все, кто мог, все, кто был в силах, кто не был раздавлен горем, кто так долго этого ждал, шли к порту, шли встречать наш флот. Так ждали своих героев Петербург и Севастополь, ждали после Гангута, после Тендры и Калиакрии, ждали после Синопа. И вот сейчас ждал своих героев порт Артура. Вечерело, и вот, наконец, золотая гора дала семафор, видны дымы на Зюидост. А вскоре и с менее высоких мест, стегровки от госпитальной, можно было рассмотреть далеко в море широкую дымную полосу, медленно расползающуюся по темнеющему горизонту. Медленно, совсем не так, как хотелось встречающим, росла эта дымная полоса. Но время было уже не властно остановить ее. Наконец из сгущающейся над морем на западе в вечерние мглы начали вставать мачты. Мальчишки тут же наперебой начали считать, сколько ж там кораблей. Кто-то лез на плечи старшим, кто-то облепил фонарные столбы, кто-то забирался на крыши и лестницы. «Идут! Наши идут! Один, два, двенадцать, пятнадцать! Ура! Наш флот идет! Смотрите, встречать едут!» Было видно, как в порту на миноносец садятся морские и армейские офицеры, включая коменданта крепости и его свиту. «Смотрите, с ними и святой отец с нашей иконой! Слава тебе, Царица Небесная!» Вот миноносцы уже выходят из ковша, а там в море. Корабли, стараясь выдерживать интервалы и строй, неспешно приближались за развернувшимся тральным караваном. На их уцелевших и даже на обломанных мачтах развивались стенговые флаги. Скоро их всех можно было узнать и пересчитать. «Александр впереди, да, это он ведет. Александр, Цесаревич, Таврический, Суворов, Ретвизан, Петропавловск, Святители, Полтава...» Крейсера идут, за Скольдом. Богатырь или кто-то там из его типа, один только. Транспорта сзади, с ними еще крессера». — Да Светлана, похоже. И Палада там же. И даже Мономах вроде как. А Севастополя нет. И из Небогатовских только один. И старика нашего Сысоя не видать. Пересвета буксиры ведут. Чуть живой, похоже. — Это Пересвет? — Да раскатали же его. Спаси, господи, рабов твоих. — И Рюрика нет. Из Владивостокских вообще только Россия и Громобой. Тузик тоже на буксирах. — Господи боже, а как избит-то? Две трубы, как коровы, языком. Но руднев на нем. Смотрите, стеньги нет, но флаг контрадмиральский под фор Марсом. Боже мой, ведь все они избиты, смотреть страшно. Места живого нет. Посмотрите, как Цесаревичу и Александру досталось. В бинокль видно уже вполне. И Потемкину, кстати, тоже. Да будет нам работенка. А баян-то наш где? И навика я с крейсерами не вижу. Вдруг на Золотой горе грохнула комендантская пушка и взвились многочисленные флаги сигнала, привлекая всеобщее внимание. «Читайте, молодежь!» — кивнул головой мальчишкам пожилой офицер-кораблестроитель, влезший на стоящие у стенки кессон. «Ну, читайте, кто моряком стать хочет». «Государь-император поздравляет флот Тихого океана со славной победой. Сделано хорошо!» С разных сторон в разнобое зазвенели голоса мальчишек. «Ура!» Созвонец били в колокола. Все вдруг потонуло в грохоте. Дым заволок батареи на электрическом утесе и золотой горе. Тут же ахнуло в море. Флот отвечал. «Ура!» На разные лады катилась над портом, городом, морем и кораблями. В этот многоголосый клик вплеталась и звонкая «Вань-суи!» Это китайцы, также высыпавшие на улице, радовались, казалось, не меньше, чем русские. Еще бы, ведь побитые японцы, наконец-то! Значит, расплата за позор Вейхайвея, за сдачу порта Артура и гибель флота Поднебесной пришла. Гремели залпы салюта. Главного победного салюта флота России в этой войне. Ура! Наши пришли. С победой! Телеграмма наместника его императорского величества на Дальнем Востоке адмирала Алексеева 29 декабря 1904 года за номером 1442. Российский государственный исторический архив военно-морского флота, фонд А34 194ПА, дело П1412. Его императорскому величеству, государю императору Николаю Александровичу. Всеподданнейший доношу Вашему императорскому величеству Всего 29 декабря в 9 часов 15 минут утра местного времени получена мною телеграмма контр-адмирала Ессена о решительном сражении нашего флота под командованием адмирала Макарова с Японским, имевшим место в день 28 декабря в 100-150 милях восточнее мыса Шантунг в Желтом море. Согласно этой телеграмме, флот наш, хотя и понес потери в судах и в их экипажах, Неприятеля решительно разгромил, и морем отныне владеет безраздельно. По моему разумению, итоги этого сражения возможно соизмерить лишь с итогами Чесмы или Трафальгара. Из 12 японских кораблей линии смогли спастись бегством только один броненосный крейсер и два броненосца, но эти последние крайне повреждены и спрятались в английском Вейхайвее. Мы настаиваем на их интернировании, в чем прошу содействия МИДа по его линии. Остальные утоплены. По предварительной оценке потери противника в личном составе убитыми и потонувшими превышают 6 тысяч офицеров и нижних чинов. В бою у нас погибли броненосец Севастополь, броненосные крейсера Витязь, память корейца Баян и Рюрик, крейсера второго ранга Новик и Штандарт, в эй хай находятся броненосцы Победа, Ослябя и Сысой Великий. Поврежденные столь значительно, что до наших портов довести эти суда совершенно не представлялось никакой возможности. В сражении погиб вице-адмирал Чухнин и с ним 1587 офицеров и нижних чинов. Серьезно раненый адмирал Макаров, контр-адмирал Небогатов и Григорович. Легко контр-адмирал Руднев. Всего раненых 542 человека, из них офицеров 37. В строю флота в данный момент находятся 12 броненосцев, 3 броненосца береговой обороны и 6 броненосных крейсеров, без учета трех броненосцев, находящихся в нейтральном порту. Кроме того, еще два броненосца миновали Цейлон и идут к нам. Английская администрация, подтверждая строгий нейтралитет порта, требует интернирования поврежденных кораблей обеих воюющих сторон. Считаю возможным согласиться на интернирование Победы, осляби и Сысоя Великого до окончания боевых действий, на что всеподданнейшее прошу высочайшего дозволения. Генерал-адъютант Алексеев. Сразу по приходу флота в Артур крейсера «Варяг», «Богатырь» и броненосец-князь Потемкин-Таврический встали под угольную погрузку. С ними вместе готовился к выходу в море и Орел. На кораблях спешно ремонтировали боевые повреждения, а на вернувшихся от Шантунга еще и принимали припасы и снаряды. Оба броненосца требовали докового ремонта во Владивостоке, поскольку к установке доставленных Камчаткой новых ворот для имевшегося порта Артурского дока даже не приступали. Объяснялось это одним простым фактом. Макаров прекрасно понимал, что работы эти потребуют от четырех месяцев до полугода, ведь нужно было еще набить сваи и осушить участок перед воротами. Поэтому после планировавшегося в течение пары ближайших месяцев генерального сражения флот рисковал вовсе остаться без дока в Артуре, даже для крейсеров. И командующий решил с этим повременить. Зато вовсю кипела работа по достройке нового большого дока напротив. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, он мог быть закончен только во второй половине марта. Если у князя Потемкина требовалось лишь капитально заделать три снарядных подводных пробоины, то для того, чтобы привести в полный порядок после подрыва на мине Орла, доковый ремонт требовался не меньше, чем на месяц. Или кессон на полтора. Поэтому было принято решение, проведя бетонировку в двух смежных с поврежденным отсеках, подкрепив переборки и усилив пластыри, довести броненосец до дока Владивостока где с помощью деревянной наделки обеспечить герметичность восстановления внешних обводов. До капремонта «Орлу» предстояло держать три носовых угольных ямы пустыми, две со стороны левого, пробитого борта, и одну с правого, а часть угля принимать в батарею. Как только отоспались измотанные во время боя и блиц ремонта команды, четыре корабля вышли в море. На Варяге шел контр-адмирал Руднев, которого срочно затребовал к себе главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке адмирал Алексеев, перебравшийся во Владивосток вместе со своим походным штабом, дабы не мешать Гиппенбергу воевать на суше. Евгений Иванович полностью ему доверял и счел лишним давлением сам факт своего присутствия в Мукдене. Кроме того, во Владивосток необходимо было доставить группу раненых офицеров и матросов, нуждающихся в возможностях медицины, отличных от условий блокированной крепости. Таковыми врачи признали около 180 человек. Среди них были контрадмиралы Небогатов и Григорович, чье состояние врачи оценивали как тяжелое, но вполне стабильное, а также метавшийся в горячечном бреду адмирал Макаров жизнь которого находилась в большой опасности. Гноилась рана на бедре, а после второй операции на руке, когда кроме оторванных снарядом трех пальцев пришлось из-за угрозы сепсиса отнять половину кисти, он был слишком плох. Артурские врачи признали его нетранспортабельным, однако в Петербурге решили иначе. Первая партия изготовленного, наконец, в лаборатории Вадика антибиотика По всем прикидкам, во Владивостоке оказывалось на несколько суток раньше, чем в Артуре. Пришлось рисковать, ибо в беге на перегонки со смертью эти несколько упущенных суток могли оказаться решающей форой в пользу Костлявой. Сейчас на борту головного варяга на 14 узлах бегущего сквозь ночь проливом Крузенштерна в адмиральском салоне сидели двое. Василий с Михаилом продолжали свой нескончаемый спор о судьбах России, об армии, о прошлом и будущем. В общем, о жизни. Они уже давно перешли на «ты», если рядом не было посторонних, и сегодня добивали тему о психологии на войне. Вернее, сегодня был бенефис «балка», постепенно, по мере увеличения количества выпитого, переходящие в монолог. Монолог даже не Кола, начальника охраны крупного олигарха, а капитана спецназа Гру Калядина, которого в Чечне уважали и свои, и чужие. Михаил уже понял, что в определенных моментах у его наставника прорывается первая личность. И сейчас, жадно, стараясь не перебить и не спугнуть, слышал голос из будущего. Он далеко не всегда и не совсем был согласен, но считал, что обязан сначала выслушать все до конца и только потом делать выводы, которые самому Балку иногда можно было и не озвучивать. «Не скажи, Михаил, с врожденным русским бесстрашием ты не совсем прав!» Балк задумчиво затянулся папироской. Ему просто было хорошо, в чистоте и уюте, подрагивающего на волне крейсера, и он полностью расслабился, наверное, в первый раз после выхода бронепоезда из Владивостока. Абсолютно бесстрашный человек — это кандидат в психушку. Во-первых, страх есть у всех. Это примитивная биология, вернее, биохимия даже. Поэтому бесстрашных не бывает. Но это тривиально, — не удержался при высказывании такой банальности Михаил. Он ожидал от пришельца из будущего чего-то более оригинального. «Тривиально, не спорю, но необходимо для последовательности». Во-вторых, для его преодоления существует... Усмехнулся Балк, загибая пальцы. А. Аппарат. Это вся иерархия начальства сверху донизу, которая осуществляет пункт Б. Систему подавления страха. Тут и примеры из истории, и страх наказания. Помнишь, у Фридриха? Солдат должен бояться палки фельдфебеля больше, чем пули врага и раздача красивых железок в виде орденов и медалей, и, конечно, экономическое стимулирование. Какое экономическое стимулирование может быть на войне? Немного не понял полет мысли собеседника Михаил. Ну, тут как раз есть куча вариантов, от старого доброго три дня на разграбление города до современных мне боевых, командировочных и прочих денежных добавок хотя русский солдат по сравнению с зарубежными коллегами этим весьма не избалован. Во-вторых, немаловажную роль играет степень обученности индивида, ну и прочие ей сопутствующие факторы – вера в командира, вера в свое оружие, в товарищей, и еще на уровне фона даже – вера в правоту своего дела, если такое осознанно и присутствует на самом деле. Ведь и иначе бывает. В паузах монолога Балк успевал подливать себе красное вино, до которого в окопах на перешейке руки не доходили уже с месяц. В-третьих, организм наш сам борется со страхом, ибо полное подчинение ему, как правило, приводит к печальным последствиям, а наша тушка это прекрасно понимает. Адреналин выделяется в лошадиных дозах, и вот тут, с моей точки зрения, самое интересное – Ибо те индивиды, у которых этой реакции на страх не было, вымерли еще, когда наши предки бегали по деревьям. Итак, страх. Как люди его переживают и во что выливается? Попробую для наглядности объяснить графически. Откуда в руке бывшего спецназовца появился карандаш, Михаил опять не заметил. Эта особенность моторики Василия, делать простые вещи мгновенно и незаметно, всегда напоминала Михаилу о том, с кем он имеет дело. Вот и сейчас рука непроизвольно потянулась почесать шрам на правом бедре. Балк тем временем уже увлечённо что-то черкал на подвернувшейся салфетке. Возьмём горизонтальную ось, определяющую поведение человека в бою. Слева пусть будет полный страх и ужас до полного паралича. Лучше всего в литературе это состояние описано у Нормана Мейлера, одного американского автора, «Ноги мертвые мёртвые» называется. Там молодой парнишка усрался под первым минометным обстрелом. Это его, впрочем, не спасло от осколков череп. Справа на оси полное бесстрашие. В реале такого не бывает. Или это психическая патология, но допустим. Лучше всего иллюстрируется другим американским полковником в неком фильме. Тот опять же под минометным обстрелом устроил серфинг. Это катание на досках по волнам. Классная штука, кстати. Будет время, покажу. Значит, здесь, строго посередине, у нас будет точка идеального солдата. Страх полностью уравновешен системой воздействия на него и собственным адреналином. Все остальные состояния, производные по оси в обе стороны. Еще раз повторюсь, это мое собственное, доморощенное суждение. А теперь мои же личные наблюдения. По этой моей версии и по многочисленным наблюдениям, до, во время и после боя Среди русских солдат доля усравшихся крайне мала. И это не сильно, как я заметил, зависит от того, какой это солдат или из какого времени. Срочник это, контрабас или офицер из моей пластилиновой войнушки. Так мы чеченскую разборку называли. Ну или поручик, казак и рядовой запасы сибирского полка нынешнего времени. Скажем так, относящихся к левой четверти оси, От полных штанов дерьма к просто трусливому, таких обычно не более 10%. Основная же часть русских солдат во все времена находится в диапазоне осторожной, отчаянно-храброй. После того, как я это увидел и прочувствовал сам, и там, и тут, у меня появилось твердое убеждение в непобедимости России. Это не патриотический треп, поверь мне, это твердая уверенность. Нас можно отбудскать и даже сильно победить нет. Или очень ненадолго, если быстро успеть. Но это, по-моему, еще Суворов говорил, или Фридрих. «Василий, а монголов ты за скобки своей философии выносишь. Они вообще-то с Руси дань триста лет собирали?» — улыбнулся Михаил. «Тогда раздробленная на княжество Русь еще не совсем Россией была. Но даже в том клиническом случае, чем все кончилось...» Сначала эти монголы не только Русь, всю Европу и Азию, как нож сквозь масло прошли, да раком поставили. И что? Следующие 300 лет Русь медленно, но верно откусывала от бывшего татаро-монгольского мира по кусочку. Только и осталось от них, что сама Монголия в составе Китая пока что, и татары в Крыму до Казани под властью белого царя. Россия вообще у меня в тройке стран, куда с вооруженной силой лучше не лезть никогда, ни при каких обстоятельствах. А какие еще две страны в эту тройку входят? Вьетнам и Афганистан. Там кто только зубы не обламывал и еще обломает. Хоть это сейчас не в тему, но на будущее. В Афгане нам нечего с англичанами делить. Пусть сами огребают. Теперь про себя. «Ты же про личные впечатления и на временянина спрашивал?» «Когда я ехал в Чечню первый раз, конечно, боялся смерти, но контролировал себя. Но был еще один страх, и боялся я гораздо сильнее, чем смерти, что окажусь полным говном. То есть я боялся себя, боялся, что окажусь тем, кого сам потом уважать не смогу. И когда я заметил и выяснил, что хренушки...» Все я могу, и не усираюсь под обстрелом, и адекватно реагирую на обстановку, и могу и команды слышать, и исполнять, да еще и сам командовать, а еще и добиваться от солдат исполнения, да еще и правильно в сложившейся ситуации. Тут, Мишаня, у меня такая эйфория была, просто не описать». «Кстати, ее тоже надо победить, причем очень и очень быстро, потому как именно в таком вот состоянии бешеного куража, как я понимаю, начинается серфинг под минометами. За счет нее эйфории этой погибло гораздо больше, чем усравшихся на дне окопа от случайного попадания». Михаил привычно пропустил мимо ушей фамильярность. Он прекрасно понимал, что, вспоминая о том времени, Василий автоматически переходил и на тот стиль общения, гораздо менее формальный. Кстати, понять из чего у тебя яйца, как говорится в американской же поговорке, можно только таким образом, и никак иначе, только под обстрелом, причем не любым, не учебным, а когда знаешь, что в тебя садят всерьез и с глубоким искренним желанием попасть. Нет такого критерия в мирной жизни, вот нет и все. А суррогаты, вроде экстримов разнообразных, так ребята в них вызывают только сочувствие бессмысленностью риска у тех, кто прошел через настоящую войну. Поэтому ветераны войн – это такой типа клуб. Именно на базе этого клуба нам может и удастся перестроить Россию достаточно быстро. Эти люди знают, что боялись, хотя и редко в этом сознаются. Они знают, что этот страх перешагнули, Потом они знают, что такое эта страшноватая в мирной жизни эйфория, и что ее они тоже перешагнули. Может, они этого сами и не догоняют, но они самый элитарный клуб из всех, если только не свихнутся и не сопьются. И когда они говорят, что снова хотят туда, они не врут, потому что эта эйфория, этот кураж, Миш, это такой кайф, с которым я, например, ничего не сравню. «Слабоваты все остальные кайфы по интенсивности, даже рядом не лежали. Вот такой мой тебе рассказ. Извини, что не обошелся без банальностей и ничего, наверное, нового я для тебя на этот раз не открыл». Немного помолчав, Балк молча опрокинул еще стакан, явно вспоминая всех тех, кто из войн, что он прошел, не вернулся. Потом задумчиво продолжил. «А вот немного того, чего ни у кого не встречал». Или так было только у меня? Во время боевых, причем не только в деле, а на весь период нахождения в зонах боевых действий, снижается мировосприятие. Ну, слух-то понятно, что садится, все-таки стреляют. Но вот при этом снижается и цветность. Я все окружающее видел, как серо-черным фильтром. Правда, и таких ярких цветов немного, но даже огонь какой-то с серым налетом. И кровь сразу бурая, а не алая. А ведь из артерии должна быть алая. И запахи все прибиты. Но можно объяснить. Сам воняешь потом, опять же, гарь все время. И тактильные ощущения снижены. Ну, руки и морда все время грязные, остальное тоже не очень чистое, под одеждой и бронетюфяком. — Под чем? — переспросил Михаил. — Бронежилет. Это нам тоже вводить придется, но прямо перед большой войной поправился немного смутившийся, не кстати вброшенным анахронизмом рассказчик. Аналог тех кираз, что моряки-артиллеристы уже сейчас получают. Только вместо тяжелой, цельной и жесткой металлической пластины там более умная, гибкая конструкция. А вообще, если спросить, что больше всего запомнилось, и что одинаковое на войне и в 2000-м, и в 1904 году, так это грязь. «Непролазная сплошная грязища. Если летом, то грязь пополам с пылью, если зимой, то пополам со снегом. Может, это потому, что кругом, что в Чечне, что в Маньчжурии, все ж таки Россия, но мне кажется, что просто на войне всегда так. Может, поэтому я и люблю корабли. Тут по-любому чище». «Простите, господа», — дверь в салон неожиданно распахнулась, и заглянувший в нее Кирилл Владимирович слегка запинаясь проговорил. Степан Осипович пришел в себя, у него в каюте Всеволод Федорович просил вас прийти тоже, скорее.